Глава пятнадцатая Мы с губернатором шли не спеша, как будто это действительно было праздное гуляние. Вот только я не верил в то, что губернатор воспылал желанием прогуляться с главой неизвестного маленького рода. Не тот у меня социальный статус, чтобы составлять компанию высоким чиновникам. Во всяком случае, пока. Понятно, что я планирую подняться как можно выше, но явно не ради моих амбиций шагал сейчас рядом со мной этот человек. Скорее, ради своих. И его амбиции не совпадали с моими. Иначе Умка вел бы себя по-другому. А Умка продолжал двигаться между нами, демонстрируя всем своим видом, что не доверяет губернатору. Мы уже удалились от катка на приличное расстояние. Охрана губернатора оттеснила от нас людей, и мы шли как будто в пустоте. Нет, на площади, по которой мы неспешно шагали, народу было очень много, но непосредственно рядом с нами никого не было. Поэтому можно сказать, что наш разговор никто не мог подслушать. Хотя, если губернатор хотел о чём-то втайне переговорить со мной, то он выбрал не самый лучший способ. Ведь зрителей и гостей на открытии катка было очень много. И сейчас мы с ним были как на ладони. То, что губернатор привлекает к себе много внимания, это понятно. Все-таки столь важная персона в нашем городке нечасто появляется. Но уже завтра весь Барнаул будет знать меня, как того самого молодого главу клана, с которым губернатор о чем-то беседовал. И наверняка многие захотят познакомиться на всякий случай с человеком, имеющим доступ к высокопоставленным персонам. Хоть на самом деле все совсем не так. «Никакого доступа я не имею. Во всяком случае, в моем мире было именно так. Люди уважали тех, кто знался с авторитетами. Ну, либо просто общался. Фотка рядом с какой-нибудь знаменитостью в соцсетях набирала кучу лайков. Конечно, в таком внимании жителей Барнаула и близлежащих районов для меня есть очень много пользы. Но и внимание врагов я тоже привлек. Так что нужно быть готовым к усилению давления». Вот такие мысли проносились у меня в голове, в то время как мы с губернатором, разговаривая, неспешно прогуливались по площади. — Я вас вот о чем хотел спросить, Владимир Дмитриевич. Губернатор наконец-то приступил к тому, зачем позвал меня. — Слушаю вас внимательно, Федор Иванович, — ответил я. — Признаюсь честно, меня заинтересовала ваша необычная сила, и я навел справки, кто вы и чем занимаетесь, — начал он и пояснил. Я говорю это для того, чтобы вы понимали всю серьезность того, о чем я хочу вам сказать. Что необычное в моей силе, — искренне удивился я, — потому что мне об этом не говорили ни Мосянь, ни Медведь, ни та же Анна Леопольдовна, хотя ее интерес я в последнее время чувствовал постоянно. А сам я еще имел мало опыта, чтобы определить, обычность или необычность ци. «Не скромничайте», — улыбнулся губернатор. И я от его улыбки непроизвольно положил руку на голову Умки. Начиная с того, что вы в столь юном возрасте, уже на второй ступени культивации ци, что само по себе редкость, так еще и ваша ци чрезвычайно чиста, что говорит о том, что вы гений, заканчивая тем, что спектр вашей ци очень необычен. Я до сих пор не встречал такого алого оттенка, такое ощущение, что ваша ци, как бы это сказать, не всегда была такой. В моей голове тут же всплыла картина, как медведь отстраивает мои меридианы, создавая надежное и крепкое основание. Естественно, говорить о медведе я не стал. Я вообще с кем бы то ни было о медведе разговаривал бы в самую последнюю очередь. А потому я сделал вид, что смутился и ответил. Мне трудно тут что-то прокомментировать, потому что еще совсем недавно я не обладал вообще никакой силой. Лишь безвременная смерть моих близких и благословение рода, которое я получил во время похорон, помогли моей силе пробудиться. Меня ведь отец даже наследником не назначил. Он выбрал моего младшего брата». «Да, мне рассказывали об этом», — ответил губернатор. «Тем вы для меня интереснее. Такой самородок. Вам бы хорошую огранку». Вот тут я, если честно, немного струхнул. Ну не то чтобы прям струхнул, а сильно насторожился. В общем-то, сейчас губернатор мне ненавязчиво предложил своё покровительство. Но, блин, это палка о двух концах. Стать протеже такого высокопоставленного чиновника, как губернатор сибирской губернии, это круто. Наверняка от меня отстанут Волковы. Или, по крайней мере, не будут так наглеть. Но, с другой стороны, я буду полностью во власти этого человека. А он, скорее всего, за счёт меня захочет решить какие-то свои проблемы». И я вполне могу стать разменной фигурой. Не пешкой, конечно же, но тем не менее. И тут возникает вопрос. А мне нужны его проблемы? У меня так-то свои планы есть. Да, нужно быть очень аккуратным в разговоре. Поэтому я ответил. Я думаю, вы меня сильно переоцениваете. Моей силы еще и месяца нет. Я еще даже не знаю своих возможностей. Я не закончил академию... Да я туда еще даже не поступил, а ведь на мне еще деревня и завод, которые нуждаются в моей защите. А если учесть, что в последнее время твари нападают все чаще и чаще, вы хотите сказать, что вам нужно время, чтобы привести дела в порядок». Губернатор правильно понял мою мысль. Правда, был он прав только в первой части своей фразы. «Мне действительно нужно время». Дела, конечно, тоже нужно привести в порядок, но губернатор тут ни при чем. Его мои дела никак не касались. «Я могу помочь вам поступить в Академию», — сказал внезапно губернатор. «Я могу дать вам рекомендательное письмо, и тогда вам останется только показать свою силу, и вас примут». «Блин, да я еще недавно мечтал об этом. Княгиня Разумовская устроит так, чтобы мне не пришлось демонстрировать силу, а рекомендация губернатора освободит от остальных экзаменов. Красота, да и только!» Но сейчас я крепко задумался, соглашаться или нет так как тут же встанет вопрос цены. Видимо, увидев мои сомнения, губернатор решил надавить. «Как вы понимаете, такие предложения делаются только один раз». «Как бы, между прочим», — сказал он. «Что я должен буду взамен?» — серьезно спросил я. «Потому что губернатор буквально вскрыл карты. Он показал, что заинтересован во мне настолько, что готов способствовать моему обучению и вообще всячески помогать». Вот только я хотел знать цену его помощи. «Сейчас пока ничего», — ответил губернатор. «Мне сказали, что вы задумали некоторую реконструкцию на вашем заводе». У меня сердце рухнуло. Получалось, за то время, пока мы с Полиной катались на коньках, он всю мою подноготную вызнал. Интересно, есть ли хоть что-то, чего он обо мне не знает? Хотя то, что моя душа переселилась в это тело из другого мира, не знает никто кроме меня, надеюсь. В том, что касается завода, тоже можно получить выгоду от сотрудничества с губернатором. Как, впрочем, и потерять пока еще не налаженное производство. Поэтому я стал еще осторожнее. «Есть кое-какие задумки?» ответил я на его замечание о реконструкции завода. Губернатор кивнул и спросил. «Поделитесь?» «Это пока еще только мысли. Делиться пока еще особо нечем». Деликатно отказался я. — Да, я понимаю, — усмехнулся губернатор. — Я не тороплю вас, но если будут проблемы с производством ваших автомобилей, то можете обращаться напрямую ко мне. Я аж запнулся. «Да — Да-да, — засмеялся губернатор, — у меня хорошая команда. Я быстро получил всю интересующую меня информацию и надеюсь, что со временем вы тоже войдете в мою команду. Ну вот, наконец, и прозвучало главное. Я потрепал умку за ушами и сказал. «Федор Иванович, я простой помещик, пока даже не средней руки. Вы думаете, я буду полезен вам в вашей команде?» «Дорогой Владимир Дмитриевич», — усмехнулся губернатор, «вы употребили очень правильное слово «пока». «Вы пока, простой помещик», — губернатор выделил голосом слово «пока». «Но насколько я разбираюсь в людях, очень скоро вы станете заметной фигурой, и тогда я бы хотел, чтобы вы встали под мое крыло». И я готов поддержать вас, так сказать, авансом, ничего сейчас не требуя взамен. Я прекрасно понимал, что будет, если я откажусь от его помощи. Я на этих высоких чиновников в своем мире насмотрелся по самое небалуй и прекрасно понимал, чем может мне аукнуться мой отказ. Лавали, знаем. Но и соглашаться это означает потерять свободу. У меня пока слишком маленький вес в обществе, так что мне нечего противопоставить губернатору. Черт, куда ни кинь, всюду клин. Губернатор, несомненно, выиграет, если я встану под его крыло. Да что там, он просто воспользуется всеми моими наработками по заводу. Плюс сам я со своей силой. Я ведь ему тоже нужен, об этом он в первую очередь сказал. Надо выторговать время, и чем больше, тем лучше. Вспомнилась Полина с ее уроками по светским делам, и тут меня осенило. Если я ему нужен, то он будет меня ждать, а потому... Федор Иванович, задумчиво начал я. Как вы правильно заметили, мне сначала нужно окончить Академию магии и вступить в право наследования. Я буду благодарен вам, если мы вернемся к этому разговору после того, как я отучусь и полноценно вступлю в наследство. К тому времени как раз станет понятно, действительно ли моя сила настолько необычна и стоит ли внимание мои задумки по переоборудованию завода. Как вы на это смотрите?» Губернатор засмеялся. «А мне нравится, как вы ведете дела. Хорошо, договорились. Дождусь вашего вступления в наследство. Тем не менее, я дам вам рекомендательное письмо в Академию магии и накажу вашему мэру Порфирио Алексеевичу, чтобы он способствовал реконструкции вашего завода». Я хотел было возразить, что не стоит беспокоиться, но губернатор махнул рукой. «Даже если у вас с автомобилями ничего не получится...» Само известие о вашей задумке подстегнет Волковых, и они станут сговорчивы. Так что я ничего не потеряю. Слушая его, я думал, насколько же это страшный человек. Но, с другой стороны, у него нужно учиться, как вести дела. Он во всем видит возможности. Наверняка и рекомендательное письмо принесет ему какие-нибудь дивиденды, помимо того, что я стану его должником. К тому времени мы развернулись и пошли обратно в сторону катка. Теперь мы разговаривали о красивых видах и качестве льда на катке. «Вы прекрасно катаетесь», — похвалил меня губернатор. «Спасибо», — поблагодарил я за комплимент. «Талантливые люди все делают талантливо», — засмеялся губернатор. У меня по спине пробежал холодок. Чем больше своих достижений я демонстрирую, тем больше этот высокопоставленный чиновник хочет заполучить меня. И я вижу тут только два пути либо показать что я настолько мелок, что ему не интересен, но этот путь претил мне самому и второй вариант стать как можно быстрее настолько крупной фигурой чтобы этот кошелот не смог проглотить меня этот вариант мне нравился больше вот только как этого достичь